Глава восьмая. «Пли!» — скомандовал я, и три пушки выплюнули смертоносные подарки по направлению к противнику. Первый залп ушёл в молоко. Перелет Три огромных столба воды выросли между головной пиратской шхуной и следующей за ней. С такого расстояния я даже в подзорную трубу не смог разглядеть, что происходит на кораблях противника, но готов был дать голову на отсечение. Пиратские капитаны сейчас в замешательстве. На нашей шхуне просто не могло быть крупнокалиберных пушек, способных так стрелять. Что же, волки позорные! Зря вы сегодня вышли на охоту. Эта дичь вам не по зубам. Обернувшись, я взглянул на моих канониров. Они заканчивали банить пушки и вскоре подкатили их к орудийным портам. «Заряжай!» — крикнул я. Молодцы матросы. Простая воинская работа растворила в себе их страх. Они действовали слаженно и четко. Порох, затем моя шрапнель. готова. «Целься!» Первые выстрелы дали перелет, и канониры сделали примитивную поправку, попросту уменьшив градус наклона пушек. «Пли!» Еще три ядра отправились в полет. «А вот это уже хорошо. Мы попали двумя орудиями. Головной корабль врага исчез из виду за завеса из огня, дыма и взлетевших в воздух обломков. Когда дым рассеялся, мы увидели результат попаданий». Носа у корабля просто не было. Мачты снесло взрывом, и он начал тонуть. Два других пирата, до этого шедшие кельваторным строем, спешно начали разворачиваться. Мои люди отметили попадание дружным и каким-то звериным ревом. «Нет, господа, поздняк метаться. Пока вы будете пытаться сменить курс, мы вас разделаем, как бог черепаху. Огонь по-левому!» В этот раз канониры перезарядились даже быстрее. К адреналину добавилась уверенность и радость. Пли! Еще попадание. Всего одним ядром, но и этого хватило. Видно, мы попали в крюйт камеру и пиратскую шхуну буквально смело с поверхности моря. Интересно, команда оставшегося корабля решит сдаться или нет? Пиратов во все времена положено вешать. Они это знают, но все таки Нет, флаг они не спустили и продолжили поворот. Что ж, это ваше право. «Пли!» И снова попадание. Не такое смертельное, как по второму, но зато тремя орудиями сразу. Корпус вражеского корабля разорвало пополам, и он начал тонуть. «Молодцы, джентльмены! Отлично стреляете! Всей команде месячный заработок! канониром полуторный!» А вот эти слова команда встретила намного более восторженно, чем точные попадания. Но я мог их понять. Смерть отступила, мы победили, и жизнь прекрасна. Для порядка мы подошли к месту, где сейчас барахтались пираты. «Эй, висельники!» — крикнул я уцелевшим. «Если кто-то хочет не утонуть, а быть повешенным, милости просим». Странно, почему на такое щедрое предложение мне ответили отборными ругательствами? Даже не знаю. Ну да ладно, не хотите, значит, не хотите. Больше никаких приключений не было, и 1 февраля мы прибыли в Гавану. Корабль Пабло Диего приобрел действительно задешево. И я так подозреваю его действия и стали причиной, по которой бывший владелец был вынужден его продать. Но да это и не важно. Я в кораблях не разбираюсь, но фрегат, который сейчас стремительными темпами достраивался, выглядел великолепно. Совсем скоро он идет в свой первый рейс. Его предыдущий хозяин в целях увеличения грузоподъемности внес изменения в проект и фрегат будет нести всего 32 орудия, зато получил более вместительные трюмы. В общем, кораблем я остался доволен. Завтра у нас запланирован визит в вербовочную контору, а сейчас я знакомился с семьей моего партнера. А неплохо устроился мой новый партнер, скажу я вам. На фоне его особняка недалеко от центра города моё поместье смотрелось индейской хижиной. Но меня это не смущало. Я тут не для того, чтобы понтами мериться. «Мистер Гамильтон, позвольте представить вам мою супругу, Марию Луизу». «Да, у Дэр Медиоса наверняка есть любовница. Не могу представить, чтобы с такой женой альтернативной красоты ее не было. И мне теперь понятна причина такой любви капитана Гаванского порта к своему зятю. Пабло Диего буквально принес себя в жертву ради связи тестя. «Очень приятно, Мария Луиза. Я вежливо поцеловал женщине руку и продолжил». «Разрешите преподнести вам маленький презент». Одно из найденных мною колец, самое невзрачное, надо сказать, сменило своего владельца. «О боже, мистер Гамильтон, спасибо, какая прелесть». Мой подарок явно произвел впечатление. Затем я был представлен отцу Марии Луизы, достопочтенному Хуану Антонио Аранью да Сорио. Как рассказал мне Дукас, сей достойный во всех отношениях муж ранее служил в испанском королевском флоте и дослужился до контр-адмирала. Его служба закончилась в 1781 году, во время испанского завоевания Флориды. Британское ядро оторвало Хуану Антонио ногу, но не избавило его от природной живости характера. Эта живость в полной мере проявилась на должности капитана Порта Гаваны. Гешефты эта семейка крутила такие, что страшно представить. Бизнес моего верного Дукаса на их фоне выглядел так, мелкой шалостью. Но мне с ними детей не крестить, а в качестве делового партнера Дерри Медиас меня устраивал все больше. С таким железобетонным тылом мне на Кубе будет очень комфортно. Во всяком случае, я так думал. О делах мы не говорили. Единственное, что я вежливо попросил у Ассорио рекомендовать мне хорошего ювелира. Камни сами себя не оценят и не продадутся. Он пообещал найти нужного человека. Вообще эти изумруды — очень рискованный актив. Они могут как вознести меня очень высоко, так и утопить. Слишком уж они приметные. В свое время, когда тот караван потерял часть кораблей, 8 из 28, если быть точным, взбешенный Филипп IV, тогдашний король Испании, организовал масштабную поисковую операцию — Испанцы ничего не нашли, но записи о Грузии наверняка все еще пылятся в архивах вице-короля. Любой, кто сопоставит факты, может понять, что это за камни. Так что осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Оценю стоимость, продам пару камней и все. С остальными буду потом разбираться. По-хорошему их нужно вести в США, а то и в Европу. Но нет ни времени, ни возможности. Вербовочная контора, где нас ожидали потенциальные кандидаты на офицерские посты на новом корабле, находилась в Гаванском порту, и там, как обычно, кипела жизнь. Туда-сюда сновали портовые чиновники, рабочие, грузчики, владельцы кораблей и матросы. Часть кораблей стояла под разгрузкой, часть, наоборот, готовилась выйти в море. В общем, приятная любому деловому человеку суета уж не знаю чем но мое внимание привлекла достаточно странная парочка о чем-то ожесточенно спорящая на борту одной из пришвартованных посудин. один из спорщиков выглядел как типичный капитан торгового судна средней руки второй напротив скорее напоминал только что освободившегося узника я уже хотел отвернуться и пойти по своим делам но спорит и спорит мне то что с того как узник внезапно размахнулся и хорошо так врезал второму по лицу Тот, не ожидав такого аргумента в споре, перелетел через фальшборт и рухнул в воду. И то ли удар был таким сильным, что дезориентировал мужчину, то ли он в принципе плавать не умел. Но спорщик начал тонуть, нелепо шлепая руками по воде. Я подбежал к краю пристани и хотел уже броситься его спасать, но меня опередил оппонент тонувшего. Он красиво головой вперед прыгнул в воду, подплыл к тонувшему и с моей помощью помог ему выбраться на берег. Спасенный не оценил его широкого жеста и начал истошно кричать, зовя портовых стражников. «Стража! Стража! Арестуйте этого негодяя! Немедленно! Этот подлый московит поднял руку на подданного нашего христианнейшего короля Карла! Я требую! Арестуйте его!» Видимо, этот горлопан был достаточно известной персоной в Гаване, так как охрана порта действительно подскочила к его спасителю и начала крутить ему руки. Я понял, что надо вмешаться, и прошептал просьбу до ремедиусу. Тот сказал страже, чтобы те подождали немного. «За что вы его ударили, голубчик?» — спросил я по-русски. «За то, что сволочь!» «Бог с вами, если всех сволочей по роже бить кулаков не напасешься. Чем это конкретное вам не угодило?» Спас он меня пару месяцев назад, когда я за борт вылетел во время шторма возле Шетландских островов. Мой-то корабль отнесло, а его посудина подобрала. Я его прервал. И для какой такой надобности корабль его императорского величества Александра I занесло в те места? «Мы шлю в Исландию из Риги. А вам, сударь, что за дело? Странная причина для мордобоя. Или вы его так хотели отблагодарить?» «Сударь, ударил я его не поэтому, а потому что в качестве благодарности он потребовал от меня нечто недостойное». «Неужто садомит попался? Тогда я вас понимаю. Лучше бы я этого не говорил. Взгляд этого русского меня буквально просверлил. «Нет, что вы!» Он предложил мне поработать на него, отработать долг за спасение. Так в чем же дело? Не вижу проблемы. А проблема в том, что предложил он мне быть первым помощником на рыбовладельческом судне. Я дворянин и русский офицер, и подобные предложения мне оскорбительны. А вот это серьезно. В Европе рабства нет, крепостное право — это все таки другое. Так что для многих предложение, подобное этому, действительно оскорбление. Но проблема в том, что русский здесь чужак, а этот работорговец свой — И все видели, кто кого ударил. Впрочем, если для чего-то и нужны деньги, то именно для подобных вещей. «Сеньор», — обратился я к работорговцу, «я так понимаю, этот человек должен отработать деньги за свое спасение». «А вам какая разница, сеньор?» Он замешкался, и я представился. «Александр Гамильтон. Мистер Александр Гамильтон. К вашим услугам». «Педро Карлос Мария Страмадуро. К вашим услугам». «Вам что за дело, мистер Гамильтон?» «У него нет денег, а у меня есть». Так сколько? Вот в чем нельзя было отказать этому Педро, так в скорости мышления. 200 скудо, мистер Гамильтон. Однако 400 долларов. Больше, чем сейчас стоят рабы в новом свете. Но я не стал торговаться. В эту стоимость уже включена ваша битая физиономия, сеньор. Что простите? Вот ваши деньги. Я кинул этому Педро кошелек. Тут ровно 400 долларов. Мой человек может идти? Эстрамадуро только кивнул. Я повернулся к стражникам, те уже отпустили русского офицера. «Сударь», — обратился я к нему, — «теперь вы работаете на меня. Работорговлей я не занимаюсь. Как отработаете свой долг передо мной, можете вернуться домой». Принятого мною на службу офицера звали Иван Петрович Плетнев. Он происходил из рода потомственных моряков. Его прадед начал служить еще на Азовской флотилии Петра I, а затем Плетнёвы верой и правдой служили на Балтике. Мне этот 30-летний мужчина с типично русским лицом сразу понравился. Уверен, такой не предаст. Пабло Диего порядком удивился, когда я заявил, что Плетнев будет вторым помощником на нашем фрегате. Со слов Ивана Петровича, он служил первым помощником на однокласснике нашего красавца. Зачем русский фрегат шел в Исландию, он мне так и не сказал, но это не столь важно сейчас. Сочтет нужным, скажет. Так вот, Пабло Диего очень удивился, но промолчал, решив сначала нанять капитана. Им стал один из бывших подчиненных его тесте. Не знаю, или так и было задумано, или он это сделал в пику мне, неважно. Капитан Хуан Карлос Наварро, к удивлению Деремедиоса, кандидатуру Плетнёва одобрил, и на фрегате появился первый на 100% мой человек. Изумруды я все таки решил никому не показывать. Риск превышал возможную выгоду. Обойдусь найденным золотом и драгоценностями. Поэтому у ювелира я оценил часть найденных мною сокровищ — два кольца и ожерелье. Три предмета потянули на 25 тысяч долларов. Ожерелье я тут же продал, получив 7 тысяч долларов. С этими деньгами я отправился в банк, где открыл себе счет сразу на 20 тысяч. К деньгам от ювелира я добавил несколько золотых слитков, найденных на Кей-Весте. В поместье мы их, конечно, переплавили, чтобы клейма испанской короны не было. Все прошло как по маслу. Никто не задал мне вопросов. Теперь я официально очень богатый человек. Моему офицеру нужно было справить себе одежду и найти жилье на то время, пока он будет на берегу. Поэтому я оставил Плетнёву сотню долларов на обустройство. И обговорив с Даремедиусом детали первого рейса Святой Луизы, так мы назвали корабль, я покинул Кубу. Путешествие до Сент-Августина прошло без приключений. А вот в поместье меня ждало две новости. И если одна из них, простите за тавтологию, давно ожидалась, то вторая стала полнейшим сюрпризом. Начну со второй. «Александр, я беременна». Селия встретила меня этой обезоруживающей фразой. После того, как кончились объятия и поцелуи, я спросил. «Значит, я как порядочный человек теперь должен на тебе жениться?» «Нет, конечно. Ты знаешь, не хуже меня, что нам не быть вместе». «А если я предложу тебе быть моей женой?» «Я откажусь. Это не нужно ни тебе, ни мне». А нашему ребенку, вне зависимости от того, жена я тебе или нет, он все равно будет твоим сыном. Да, я знаю, что родится сын. Это, безусловно, неожиданная, но радостная новость, особенно для той части меня, которая является человеком 21 века. Так уж получилось, что я к 35 годам был все еще холост. Женщин было много, внешности и доходы к этому располагали, а вот единственную я так и не нашел, поэтому и детей не завел. А тут моя юная индианка сообщает мне, что ждет ребенка. Значит, так тому и быть, тем более, что она и не требует от меня замужества. Еще одной новостью стало письмо, которое я получил из Парижа. Едва стало понятно, что умирать после дуэли я не собираюсь. Я начал думать о том, как слегка ускорить научно-технический прогресс. Помимо уже упомянутых мной динамита, медицины и резины, я держал в голове одно действительно эпохальное изобретение а именно. Пароход. Вообще паровые машины изобретены достаточно давно, чего стоит хотя бы машина русского самородка Ивана Ивановича Ползунова, которая была построена почти 50 лет назад, в 1766 году. В более технически развитых странах паровые машины вообще медленно, но верно завоевывают всё большую популярность. Первые пароходы тоже успели поплыть. В 1783 году француз Дабан продемонстрировал свой пироскав, Первый пароход в мире, после него было еще несколько работающих образцов. Но первый пароход, который будет по-настоящему использоваться, еще не спущен на воду. Только через два года американец Роберт Фултон представит на Гудзоне свой Клермонт, который будет совершать регулярные рейсы по реке. Роберт Фултон был вообще, как говорится, человеком-оркестром. Чем он только не занимался. Пароходы строил, подводные лодки разрабатывал, мосты проектировал. Даже в Санкт-Петербурге будет построен мост через мойку по переработанному проекту Фултона. Планы у меня громадные, но чтобы они реализовались, мне нельзя все замыкать на себя. Просто не может один человек быть автором такого количества изобретений в разных областях науки и техники. Хватит с меня медицины и взрывчатых веществ поэтому мне нужны люди, которые будут двигать прогресс за меня. Фултона я хочу сделать одним из них, и, на счастье, мне есть что ему предложить, и помимо денег». Мистер Фултон еще в 1800 году представил Наполеону модель своей подводной лодки «Наутилус». И вот на этот крючок я его и решил поймать. Едва я прибыл во Флориду, как сразу написал письмо Фултону. Он в тот момент еще находился во Франции. В письме я пригласил его в гости и приложил чертежи своей подводной лодки и необходимую для путешествия сумму. И вот ответное письмо Фултона лежит у меня на столе.